Так было и с назначением на должность наркома Дмитрия Фёдоровича Устинова. Отец доказывал, что это замечательный организатор и талантливый инженер. А партийные чиновники в ответ: "Как же так, Лаврентий Палыч? Вы предлагаете на должность наркома вооружения человека, который ни дня не работал секретарём заводского парткома? Он ведь совершенно не знает партийной работы. Он знает дело, И этого считаю вполне достаточно, парировал отец. В таких случаях нередко вмешивался Сталин, и вопросы с назначением тех или иных людей, чьи кандидатуры предлагал отец, так или иначе решались. Устинов был назначен наркомом вооружения 9 июня 1941 года. Через два дня после ареста своего предшественника Ванникова, давнего знакомого Берии. Они вместе кончали Бакинское техническое училище. Не исключено, что и в назначении Бориса Львовича наркомом вооружения в январе 1939 года Берия сыграл свою роль, равно как Иванович. и в его последующем изволении из подвалов Лубянки. Если снова не полагать, что уже к концу 39 года Лаврентий Палыч курировал уже до некоторой степени и военно-промышленную сферу. Во всяком случае, именно ему, как мы помним, было поручено проверить состояние армии и флота накануне нападения на Финляндию, причём в отчёте Берии было немало военно-технических деталей. Нельзя исключить, что заниматься военно-промышленными вопросами Берия стал задолго до того, как вошёл в состав ГК и стал ответственным за производство вооружений. А за своих людей бере действительно бился до последней возможности. Даже в письмах из тюрьмы, глядя в лицо смерти, он всячески выгараживал своих сотрудников по спецкомитету и МВД, может быть, уже не догадываясь после связанного с арестом потрясения, что его похвалы им могут только повредить. Несколько не симпатизирующий Лаврентию Павловичу Костерченко так характеризует взаимоотношение Берии с одним из его ближайших сотрудников Соломоном Рафаиловичем Мельчистеиным. Особенно наглядна забота о старых соратниках запечатлелась на судьбе Милинштейна, которого ещё в апреле 1937 года Берия назначил председателем комитета по делам физкультуры и спорта Грузии. Потом, став наркомом внутренних дел СССР, Берия в доверенном ему наркомате резервирует для Мельништейна должность начальника главного транспортного управления, проработанной, в которой в течение года, тот в марте 1940-го становится благодаря своему патрону председателем Московского спортивного общества Динамо. В марте 1941 года Мельнштейн уже первый заместитель наркома лесной промышленности СССР, а вскоре после начала войны вновь на руководящей работе в НКВД, начальник главного управления охраны на железнодорожном и водном транспорте. Победу Мельнштейн встретил в чине генерал-лейтенанта. Однако после того, как Берия ушёл из НКВД, Мельнштейн почувствовал себя там неуютно. В начале 1948 года его назначают начальником управления Казанской железной дороги. Он в 1950 году превратился в объект нападок, был обвинён татарским партийным руководством в засорении кадров управлением евреями. Ему также напомнили, что почти вся его родня, отец, мать, брат, тётя проживают в Ша. Ещё один брат расстрелян в 1937 году за шпионаж. И вот тогда Берия пришёл на выручку другу. Благодаря его протекции изгнанного с работы Мельништейна назначили в марте 1951 года заместителем начальника строительства железных рудников МВД СССР. Остав в начале 1953-го министром внутренних дел, Берия посылает Милштейна на Украину в качестве заместителя министра внутренних дел республики. Здесь перечислены далеко не все должности Милштейна. Он успел, в частности, побывать и заместителем начальника управления особых отделов НКВД и специальным уполномоченным НКВД, отвечавшим за обеспечение транспортом выселяемых из Кабардино-Балкарии балкарцев, за что и получил в марте 1944 года полководецский орден Кутузова второй степени. После ареста Берия Меньштейна, недобрым словом помянутого на июльском пленуме, арестовали, а в начале 55 года расстреляли. И до сих пор не реабилитировали. Хотя заговора "Берев в природе" не существовало, а к незаконным репрессиям он отношения практически не имел. В самый разгар Великой чистки Саламон Рафаилович руководил грузинскими спортсменами и расстрельных списков уж точно не подписывал. Ни другие должности у него, в сущности, были техническими, непосредственно к репрессиям отношения не имевшие. Вот только когда балкарцев выселяли, Мельнштейну пришлось поучаствовать. Но никого расстреливать он приказов не отдавал, равно как и приказов сжигать аулы и выселять людей из домов. Наверное, из-за отталкивать несчастных в теплушке Мельнштейну не приходилось». Этим другие службы занимались. Сегодня депортация народов Северного Кавказа и Крыма справедливо квалифицируется как преступление. Но весной 44-го Миленштейн и другие исполнители не считали отданный им приказ преступным. Сказать по справедливости на Миленштейне вообще не было крови невинно убиенных, в отличие от самого Лаврентия Павловича и некоторых других его соратников, вроде Савченко. Владимирского, Гаглидзе и Мешика. Замечу, что никому не приходило в голову в эпоху реабилитации и публичного осуждения сталинских преступлений привлекать к ответственности за умышленное убийство и соучастие в преступлениях против человечества рядовых палачей, расстреливавших мнимых врагов народа, да и более высоких начальников, ответных за депортации, вроде Серова и Круглова, В СССР к суду никогда не привлекали. Подчеркну также, что ничуть не более законной, чем депортация наказанных народов в СССР, была депортация японского населения образцово демократических США в годы Второй мировой войны. Конечно, Америка была и остаётся гораздо более богатой и сытой страной, чем Советский Союз. Но и там в лагерях умерли пусть не десятки и сотни тысяч, как в случае советских депортаций, но по крайней мере несколько тысяч японцев, американских граждан. В США позднее признали, что по отношению к японцам и другим выходцам из стран АСИ Были допущены несправедливость и беззаконие, и все мы платили солидные компенсации, однако никто из тех, кто осуществлял депортации, так и не был привлечён к ответственности. Правда, в Америке никто японцев при выселении из родных мест не убивал, тогда как при депортации народов Кавказа и Крыма подобные эксцессы случались нередко. Малышев был прав, Берия ругал министров последними словами и не раз грозил им расстрелом. Однако нет никаких данных, что он хотя бы однажды исполнил свою угрозу. Наоборот, многих своих подчиненных Лаврентий Павлович спасал от репрессий. Как свидетельствует в своих мемуарах бывший заместитель председателя Совета министров и бывший заместитель наркома вооружения Малышева, А Владимир Николаевич Новиков в своих мемуарах берёт зачислял от репрессий работников оборонных отраслей, и в годы войны репрессии коснулись их в меньшей степени, чем других категорий советских граждан. После войны, когда Берю перебросили на атомную бомбу в сфере наркомата вооружения, особенно артиллерийских, сразу начались аресты. Ещё на пленуме обличали Берию, Тевассян и Каганович, Булганин и Сердюк, Снечкус и Ворошилов, Потоличев и Круглов. Всего выступило вместе с докладчиком Млинковым 25 человек. За редким исключением, почти все из них через какое-нибудь десятилетие оказались в политическом небытии. Выступавший на пленаме первой секретарь ЦК Коммуртии Азербайджана Мир Джафар Багиров, по чим началом Бери начинал службу в азербайджанской ЧК, не жалел слов для своего многолетнего товарища по работе в Закавказье. Доклад товарища Мленкова и выступления товарищей Хрущёва, Молотова, Булганина и других членов президиума с исчерпывающей полнотой и убедительностью раскрыли лицо и подлинные методы вражеской работы этого международного провокатора, авантюриста большого масштаба Берия. Верия это хамелеон, злейший враг нашей партии, нашего народа. Был настолько хитёр и ловок, что я, вечно зная его на протяжении 30 с лишним лет, до разоблачения президиумом Центрального комитета, не мог его раскусить, выявить его настоящее вражеское нутро. Не могу иначе объяснить это как моей излишней доверчивостью и притуплением бдительности у себя к этому двурушнику и подлицу. Это будет и для меня серьёзным уроком. Багиров отлично понимал, что главное обвинение в его адрес это многолетнее близкое знакомство с Берией, и старался не столько облечить поверженного товарища, Сколько сам оправдаться. Ему на Пленуме прямо предъявили обвинение, что он не сообщил Москву о разговоре, который имел с ним Берия по вопросу об установлении республиканских орденов. «А вы позвонили товарищу Маленкову по этому вопросу?» И ехидно осведомился кто-то. «Я не звонил», — сокрушался Багиров. «Плохо», — констатировал голос в зале. «Плохо». ЦК об этом не знал, с сожалением заметил Булганин. ЦК не знал, а он, оказывается, с республиками разговаривал, подквотил Млинков. Мы впервые узнали только сейчас. Как будто министр внутренних дел, первый заместитель председателя Совета министров на каждый звонок в столицу союзной республики в самом деле должен получать санкцию президиума ЦК.